«Насколько я слышал, вам удалось сразить другого моего ученика». «Кого именно?» – уточнила Карин. «Я побивала довольно много народу, всех и не упомнишь». Лороса пояснил Мигель. «Так он был вашим учеником. Примите мои соболезнования». «Как бы там ни было, Ринальда больше не нуждается в услугах телохранителя».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 И ни один ты не в силах их изменить, сказал Диего. Я не знаю, каково быть королем, но что касается Берона, он был вовсе не так уж плох, как ты себя вообразил. Мы с ним дружили долгие годы. Прости, но мне это сложно представить. Разве огонь и вода могут дружить долгие годы, или хотя бы находиться рядом друг с другом? Я не сопровождал его во время боевых рейдов, сказал Дон Диего.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 — Не уверен, что это высказывание применимо к нынешней ситуации, — сказал Дон Диего. — В любом случае, Людовик хочет поговорить с тобой до того, как ты отправишься на Зеленые острова и вступишь в свои права.